Глава 8 Ответственность. Хитросплетение деятельности очень трудное для понимания, поэтому надо хорошо знать, что такое действие, что такое запретное действие и что такое бездействие. Бхагават Гита. Бумеранг ответственности. Ты разве не знаешь, что нужно, чтобы огонь горел? — Ну, конечно, знаю. Дрова, например, или топливо какое. В нашем случае топливо. — Да, именно. Несколько видов топлива. — Потому что на том, что есть, сейчас мы далеко не улетим А топливо нам еще предстоит добыть. — Спускаемся! — скомандовал Древс и стал закручивать клапан, уменьшая огонь. Шар послушно начал спускаться, пока не оказался на аккуратной поляне где одиноко возвышался величественный замок. Древс вылез из корзины и резко двинулся к зданию. «Тут есть то, что нам нужно». «В смысле, топливо?» Недоуменно уточнил молодой человек, все еще выбираясь из корзины. «Да, заходи». Наставник скрылся за входной дверью. Алекс поспешил за ним. Войдя внутрь, он оказался в большом красивом зале с резной мебелью и большими витражными окнами. В центре стоял стол, за которым уже сидел его проводник. А прямо у двери молча стоял мужчина, напоминавший то ли лакея, то ли слугу. «Это хранитель первого зала. Если ты тут успешно все пройдешь, он даст тебе необходимое топливо». «А, ясно. Хорошо». Не то чтобы Алекса все это не удивляло, а скорее он уже немного привык. В любой момент может случиться что-то необычное. Поэтому в какой-то момент он стал к этому относиться как к определенной данности. С другой стороны стола напротив древ стоял еще один стул. Алекс понял, что это для него, и сел. На столе он обнаружил восемь карточек, похожих на игральные карты. Все они лежали рубашкой вверх и выглядели одинаково. «Мы будем во что-то играть?» – поинтересовался молодой человек. «Нет, этот зал называется «Комната ответственности». «Ха! Не ожидал! Интересно! Хотя да, это логично. Ответственность действительно важная вещь». «Ответственность определяет, сколько мы зарабатываем или почему зарабатываем именно столько, а не больше». Один из моих учителей говорит. Твой уровень дохода зависит в первую очередь от двух вещей. Это ответственность и уверенность в себе. Что ты подразумеваешь под ответственностью? Как она проявляется? Есть несколько важных моментов. Начнем с того, что все, что происходит в нашей жизни, нами заслужено. Мы в любом случае получаем то, что когда-то сделали другим. — Слушай, ты прости, но я не могу с этим согласиться. Я, например, никогда никого не бросал. А вот моя девушка, бывшая, ну, может, я ее еще верну. В общем, она меня бросила. И это полностью противоречит тому, что ты говоришь. — Давай поясню. Мы действительно получаем обратно все то, что мы кому-то сделали, но не обязательно точно в такой же форме. — Не понял. — Представь что я кого-то обозвал дураком, и это его сильно обидело. Теперь для того, чтобы я получил назад то же самое, для меня слова «дурак» будет мало. Потому что мне все равно, кто там обо мне что-то говорит. Я не дурак, и все, пошел дальше. Но для того, чтобы я испытал то же самое, будет другая ситуация. Меня прилюдно как-то опозорят, например. И я буду от этого страдать, понимаешь? Для того, чтобы я испытал то же самое, нужна другая ситуация. А, да, кажется, понял. Значит, если я в своей ситуации чувствую себя униженным, мне надо вспоминать, где я причинил такое же чувство кому-то. И это вовсе не означает, что я кого-то бросил. Я мог причинить боли другими действиями, так? Да, именно. Ты все правильно понял. Отсюда вывод. Если в нашей жизни сейчас не сладко, надо подумать о том, как мы сами сделали это не сладко. Потому что из прошлого все приходит в будущее. Всегда есть последствия. Да уж дал ты мне повод задуматься. И еще важный момент. Результат наших действий не обязательно приходит мгновенно. Часто этот процесс растянут по времени. Скажем, если я кого-то сейчас ударю, скорее всего, сразу приедет полиция меня закроют или, по крайней мере, заберут. А если я кого-то обманул, результат могу получить через год, полгода или несколько лет. И когда через какой-то срок результат ко мне придет, я наверняка уже и забуду, как поступил когда-то. И в момент, когда возникнет эта ответная реакция, могу сказать что никого же сейчас не обманул, почему обманули меня. А я просто уже забыл, что кого-то обманывал, но это вернулось. Всегда все возвращается, просто в других ситуациях. Поэтому, если мы сейчас страдаем, нужно подумать, кого мы также заставили страдать. И понимать, что это может быть результат какого-то давнего поступка. Закон справедливости Молодой человек снова обратил внимание на карточки, лежащие на столе. «Что это?» – поинтересовался он. «Здесь находятся восемь принципов, которые ты должен понять и запомнить. Выбери любую и прочти, что там написано». «Это напоминает мне экзамен», – сказал Алекс и вытянул карточку прямо из центра. «Все справедливо», – прочел он. «Да, хорошее начало». Нам действительно очень важно усвоить, что все, что происходит с нами, да и во всем мире, справедливо. Подожди, подожди, вот тут я с тобой совсем не согласен. Что значит все справедливо? Ты о чем вообще? Казалось, Алекс начинает закипать. Ты хочешь сказать, что насилие, убийство, наркомания, кто-то счастлив, а кто-то страдает, все справедливо? Как может быть все справедливо, если кого-то убивают или насилуют? Понимаю твоё возмущение. Спокойно начал алхимик. Давай разберёмся. Мы не будем сейчас подробно разбирать тему реинкарнации. Но я верю в то, что мы живём не одну жизнь. Если не веришь в это моё послание, найди истину. Дай искренний внутренний запрос, и в какой-то момент ответы к тебе придут. И твои вопросы логичны. Мы хотим знать, почему люди страдают. И я тоже задавал себе этот вопрос. Если все справедливо, почему я страдаю? Ответ очень прост. Потому что я причинял кому-то страдания в прошлом. И все, что мы сделали вчера, мы получаем сегодня. Ну, допустим. И что теперь делать? Но это же работает и в обратную сторону. Поэтому, если мы хотим жить завтра счастливо, мы должны делать все правильно. В каком смысле? Это означает делать счастливыми других. Должны помогать людям, животным и всей нашей планете. И чем больше мы помогаем, тем люди счастливее. И тем больше в будущем наша жизнь будет наполняться счастьем. Все просто. Да, это звучит логично. И еще один важный момент. Есть ситуации, пришедшие в нашу жизнь, они придут уже по судьбе предначертаны и в любом случае произойдут. И здесь мы уже выбираем то, как отреагировать в предначертанных ситуациях. Например, мне предначертано, что в меня въедет машина. Первый вариант – у меня есть выбор – побить водителя. Второй вариант – я могу пообщаться с человеком, взять номер телефона. И дальше, в зависимости от варианта, который я выбрал, уже судьба определит мое будущее. Оно будет соответствовать моей реакции на создавшуюся ситуацию. И наша задача – научиться адекватно реагировать на те ситуации, которые возникают в нашей жизни. Да, интересно. Тяни следующую. Наказание не существует. На этот раз Олег взял карточку с краю. Наказание не существует, прочел он. Да, есть только последствия. Говорить о том, что Бог наказывает кого-то – ошибка. Любые страдания, которые происходят в нашей жизни – не наказание. Но ведь выглядит именно так. Провинился – получи. Нет, на самом деле это – сделал – неси ответственность. Чувствуешь разницу? То, что мы получаем сейчас – лишь последствия того, что сделали в прошлом. Не надо думать, Бог или Вселенная кого-то наказывает. Вот примитивный пример. Если я кого-то глажу по голове, как результат? Человек радуется. Кому-то дарят цветы, как результат человеку приятно. Да, это выглядит очень просто для понимания. На практике это не всегда так просто. Особенно, когда нам плохо. Когда нам больно, мы можем подумать, что все уроды. И мы напрочь забываем, что получили лишь результат того, что сделали в прошлом. Хорошо, понятно. Идем дальше? Древский внул. Абсолютный уровень любви. Бог – это любовь. Звучит немного абстрактно. Что из этого я должен понять? Как отец ждет возвращения сына, так и Бог всегда с нами и готов помочь. Представь ситуацию. Сыну стукнуло шестнадцать, и он говорит. Папа, пока. Теперь я буду жить отдельно уходит из дома и живет самостоятельно. Отец говорит, хорошо, нет проблем. Но когда сын звонит и просит, папа, помоги мне, он, конечно, поможет. Отец всегда будет ждать сына и всегда поможет, потому что его любит. А Бог – это абсолютное существо, абсолютный уровень любви. Он любит каждого, запомни. Сколько раз я слышал то, что здесь написано, но сейчас это меня действительно тронуло. То, как ты это объяснил, никогда не думал, что отреагирует так. Это нормально. Так реагирует твоя природа. Давай посмотрим, что написано на следующей карточке. Проблемы и болезни – это лучшие учителя. Алекс вытянул карточку, не глядя и прочел. Проблемы и болезни – лучшие учителя. Как тебе? Отзывается? Даже не знаю, как это понимать. Проблемы нам даны для того, чтобы мы учились, чтобы, решив их, стали лучше, круче и сильнее. Похоже на спорт. Тяжело на тренировке, но потом ты становишься сильнее и выносливее. Отличное сравнение. Да, именно так. Кроме того, проблемы указывают на то, какие основные задачи должны решить для жизни. И для этого мы проходим определенные испытания. Бывает, у нас одни и те же проблемы, по кругу повторяются в жизни. «О, да, я часто это замечал у себя и у других». «Значит, это то, чему мы должны научиться. У кого-то проблемы с финансами, следовательно, человеку надо научиться управлять финансами. У кого-то с семейными отношениями, значит, надо научиться их строить». «Хорошо, это понятно. А болезни тоже учителя?» Болезнь указывает на то, что где-то в прошлом мы совершали ошибки. Если ты делаешь что-то неправильно, судьба тебя чуток тормозит, по плечу легонько хлопает и говорит, «Будь внимателен, что-то ты делаешь не так». И если не слышишь, раз – избивает грузовик. Так же в нашей жизни все происходит. Болезнь – это лишь сигнал, осторожно. Этот сигнал, если научиться слушать наше тело, будет сначала маленьким, а потом уже переходит в форму тяжелой болезни. Поэтому нужно научиться слушать наше тело и ухаживать за ним, заниматься спортом. И понимать, что болезни тоже результаты наших прошлых действий. Поехали дальше. Все, что делается, делается к лучшему. Здесь написано, все, что делается, делается к лучшему прекрасно часто я это слышал дрез но в это не верю я думаю люди это придумали для собственного успокоения в жизни происходит столько тяжелых и болезненных вещей то что это справедливо я ищу как-то могу понять но почему же это к лучшему бриллиант шлифуется для того чтобы он был дорогим и сиял когда его шлифуют он не кричит что ему больно а если нас шлифуют Мы возмущаемся мол не надо мне обидно плохо зачем они так со мной поступают на самом деле мир пытается сделать из нас бриллиант поэтому все что не делается все к лучшему ты имеешь ввиду что каждая болезненная ситуация может сделать нас лучше да если это сейчас происходит со мной в будущем я могу проанализировать эту ситуацию и понять слава богу что она произошла если бы не она и Сейчас бы не имел того, что имею. И ты видел в жизни такие примеры? Естественно. Звонит мне Рома. Ему изменила девушка. Что делать? Я говорю, бери отпуск и приезжай ко мне. Он приезжает, и мы неделю с ним проводим время. Я его мотивирую. Заправляю энергией. Ему 29 лет и 6 лет он встречался с девочкой. В один из дней он раньше времени вернулся с работы, а она в спальне с другим парнем. Конечно, это неприятно. И вот мы сидим с ним, а я ему говорю. «Давай сделаем так. Когда ты уедешь, пройдет полгода, максимум год, и ты позвонишь и скажешь, если бы она мне не изменила, то я бы сейчас не был так счастлив. Веришь в это?» Он говорит «Нет». Я говорю, понятно, что ты не веришь, тебе же больно. Тогда скажи себе просто, а что если алхимик прав? Рома тогда весил 136 килограммов, его рост метр восемьдесят. Я дал сильную мотивацию, он начал заниматься спортом, следить за питанием. Через год вообще, как на картинке, подкачанный парень. А ведь до этого он 20 лет был очень полным. 136 килограммов. И тут парень изменился, начал преподавать фитнес. У него группа 20-30 человек. Классную девушку нашел, красавицу. И недавно женился на девочке, она дочка батюшки из церкви. И вот звонит он мне через полгода и говорит. Алхимик, спасибо, если бы не эта ситуация, я бы не был сейчас так счастлив и не имел того, что имею. Вот тебе подтверждение, что все, что не делается, Все к лучшему. Даже если сейчас больно, но у тебя включен разум и ты можешь анализировать, в будущем обязательно скажешь «Спасибо, что было больно, потому что благодаря этому моя жизнь изменилась к лучшему». «Ты так убедительно об этом говоришь, что я тебе верю, Древс. Действительно начинает появляться надежда, что и у меня в жизни все может наладиться». Даже не сомневайся, дружище. Давай, тяни свой следующий билет. Жить счастливо – это жить просто. Алекс взял новую карточку и прочел. Жить просто. О, обожаю этот принцип. Я думал, у всех это по-разному, у каждого же свои обстоятельства. Это вопрос внутреннего выбора и знания. Жить просто, если знать как. И как же это узнать, интересно? Для того, чтобы знать как, надо понять законы мироздания. Например, если мы желаем ездить на машине, поначалу это будет трудно, но когда мы научились, это уже станет просто. Семейные отношения строить просто, если знаешь как. Необходимо понять, какие обязанности я должен выполнять, а какие жена. Как она реагирует. Понять характер друг друга. Это же целая наука. Люди, чтобы машина научиться водить, учатся. А отношения строить, думают раз-два и все само получилось. Нет, конечно. Но когда мы этому обучились, отношения строить стало просто. Будут, конечно, стрессы иногда, но это не гром, молния и развод, понимаешь? Все, что мы научились делать хорошо, начинает нам нравиться и это становится делать просто. Поэтому вполне можно жить. Жить просто. Бизнес делать – просто. Отношения – просто. Зарабатывать деньги – просто. Все, с чем мы соприкасаемся – просто, если мы этому обучимся. О, у меня как раз об этом стихи есть. Спасибо, что вспомнили обо мне, господин Древс. Олег вздрогнул от неожиданности. Он обернулся и обнаружил за своей спиной молодую особу в длинном платье персикового цвета. В руках у нее был красивый расписной блокнот и ручка. Она сидела почти под потолком, как будто на стуле. Но на самом деле под ней ничего не было. Просто платье, которое красиво струилось вниз. «Это в риндовате», — пояснил Древс. «Она пишет философские стихи и сказки». Я как раз пытался вспомнить одно из ее стихотворений, но не смог. Поэтому она появилась здесь, чтобы мне помочь. «Ага», — кивнул ошеломленный Алекс. «Вы же пытались вспомнить стихи про все просто?» «Да, именно. Так, может, ты и прочтешь их нам, раз уж заглянула?» «С удовольствием», — сказала Вриндавати, и, поднявшись со своего невидимого стула, Спустилась по таким же невидимым ступенькам и осталась стоять на высоте сантиметров 30 от пола, словно на воображаемой сцене. Отложив блокнот, она неспешно, но очень выразительно заговорила. «Просто. Можно просто решить, что все просто. Просто. Словно необитаемый остров. Просто почему-то мы все усложняем. Просто гениальность в простом отменяем». Просто мы поверили, ведь нам сказали. Просто никогда ничего не бывает. Просто. Слово «рост» там внутри не случайно. Сложно. Слово «ложь» прямо в центре зияет. Просто нужно сделать шаг в неизвестность. Просто. Это также где-то про честность. Просто. Просто и не будет уже оправданий. Просто. Без обид и сверх ожиданий. Просто сбросить тяжесть и груды сомнений. Просто не зависеть от множества мнений. Просто, как ребенок, без ограничений. Просто, словно смелый, безудержный гений. Просто лучше жить в своей зоне роста. Просто. Можно просто решить, что все просто. «Вот, именно это я и хотел до тебя донести», — сказал Дрюс. — Слушай, если все и правда, как ты говоришь, то действительно очень обнадеживает и вдохновляет. Хотелось бы, конечно, научиться так жить, чтобы все было легко. — У тебя получится. Ты же красавчик. Давай, что на следующей карточке? Не надо оправдываться. — Ошибаться неплохо. — Это так важно, — произнес Алекс. Я часто чувствую себя виноватым за какие-то ошибки. Иногда меня это даже сильно угнетает. У многих такая же реакция. Но тебе важно понять и запомнить, что совершать ошибки неплохо, это нормально. Просто если мы делаем ошибки, надо извиниться и идти дальше. Надо просто признать. Да, я сплоховал. Плохо себя вел. Совершил ошибку. Это произошло, прошу прощения. Больше так поступать никогда не буду. Готов понести наказание. Всё, не надо оправдываться. Для нашей уверенности в себе это очень важно. Учиться извиняться, признавать свои ошибки и идти дальше. И не гнобить себя по этому поводу, потому что ошибки совершает каждый. Да, мне это очень важно слышать сейчас. Потому что иногда бывает и так, что люди начинают мной манипулировать, давя на чувство вины. И я себя за ошибки тоже иногда просто уничтожаю. Нет, ты это прекращай. Не надо себя уничтожать. Надо делать выводы, анализировать, извиняться и принимать наказание, если потребуется. А потом идти дальше. И пресекать любые манипуляции со стороны людей которые давят на наши ошибки, чтобы сделать нас маленькими и получить то, чего они желают. «У меня и об этом есть стихи», — послышался нежный голос. «Правда?» — удивился Дрес. «Я не знал. Давай, будем рады послушать». Вань, давайте снова заговорила. «Ошибки, миропределения и крайностей, лейблов, стандартов, полярностей». Ярлыков, взглядов, суждений и стремления к идеальности. требование соблюдения, чтобы не подвести чье-то мнение. Страх ошибки за страхом потери. Разговор с соседом не открывает двери. Осуждение слабости, отвержение Ах, вот ты какой, я был лучшего мнения. Без апелляций, суда и следствия. В потерях людей нет особого бедствия. А как же жизнь, а как же реальность? Как нормой может быть идеальность? Не ошибается тот, кто ничего не делает. Можно проиграть, даже играя белыми. Терпеть недостатки, понимать и учитывать. Вместе расти быть друг другу учителем. Не судить по ошибкам в пространстве доверия. Разговор по душам, обходя неверие. Рассмотрев внимательно личность другую, предрассудков и штампов заслоны минуя. В глазах путь побед и боли читаем. И только так к этому сердцу ключ подбираем. Подать другу руку, помочь подняться. Ошибка — еще один путь поменяться. Улыбаться глазами, делиться поровну. Смотреть не друг на друга, а смотреть в одну сторону. Ох, меня прям пробрало!» Поделился Алекс. В немного склонило голову и улыбнулась Алекс посмотрел на Древса, а затем поблагодарил неожиданную гостью. Но обнаружил, что уже никого нет. Как принято говорить, в таких случаях она исчезла так же таинственно, как и появилась. Осталась последняя карточка. — сказал Дрюс. — Что там? Собаки лают, караван идет. Если ты чистый, грязь к тебе не прилипнет. Ого, интересно, что тут имеется в виду? Этому принципу меня обучил мой наставник. Как-то раз, когда за моей спиной кто-то начал говорить обо мне гадости, я пришел к своему наставнику и рассказал об этом. Он внимательно выслушал и сказал «Ты чистый в этой ситуации?» Я говорю «Да, чистый». «Ну так и не переживай. Если чистый, грязь не прилипнет». Я успокоился. «Да, я бы в такой ситуации начал оправдываться». Да, у меня тоже была такая мысль в какой-то момент. Хотелось подойти и сказать, что я не такой, а потом подумал. А зачем подходить? И не стал. Потом проходит полгода, и мы понимаем, то, что произошло, вывело ситуацию к лучшему. Собаки лают, караван идет? В точку. У тебя должна быть цель. Нужно просто идти к ней и все. Иди дальше. Грязь к тебе не прилипнет, если ты чистый. Да, это и правда важно знать. — А теперь внимательно еще раз посмотри на эти карточки и постарайся запомнить, что на них написано. Древ свернул его мысль к основному предмету разговора. — У меня что, будет экзамен? — как бы шутя, — спросил Алекс. — Вообще-то да. — Серьезно? — Но ты же хочешь убедить смотрителя комнаты, что он может выдать тебе первую часть топлива? «Ах, вот как это работает!» «Ну, давай, запоминай карточки, это несложно, ты справишься!» Молодой человек снова внимательно посмотрел все надписи, развернулся к смотрителю и стал вспоминать. «Все справедливо в этом мире. Проблемы и болезни — лучшие мои учителя. Наказаний нет, лишь последствия. Бог меня любит. Все делается к лучшему». Он замолчал, пытаясь вспомнить, что еще не сказал. Про ошибки помог ему Древс. Точно, ошибаться неплохо. Надо извиниться, сделать выводы и идти дальше. Жить просто. И последнее, если ты чистый, грязь к тебе не прилипнет. Важно, чтобы ты не просто запомнил это, а чтобы все эти принципы в какой-то момент стали твоими базовыми убеждениями. И как это сделать? Для начала можешь выбрать два из них и сделать из них аффирмации. В смысле, просто их повторять? Не просто, а долго, непрерывно и осознанно. На протяжении 20 или 40 дней. Ну да. Итак, пока они не внедрятся в твое сознание. И при случае обязательно постарайся увидеть, как эти принципы проявляются в твоей жизни. Хорошо. Я вижу, смотритель доволен твоими ответами. Он отнесет первую часть топлива в наш воздушный шар. А мы пойдем дальше».